И еще я очень боюсь, что все, что я знал, вся моя история забудется. Боюсь грядущего нового мира. Боюсь провала своих планов. Боюсь злого рока, который будет даже хуже бездны. Глава седьмая. Сезиду и в голову не приходило, что когда-нибудь он оценит земляные полы. А они, между прочим, оказались очень полезными. Длинной палкой Тересиец нарисовал несколько слов прямо на земле, и полдесятка учеников, подражая образцу, принялись старательно царапать собственные копии, переписывая каждое слово по нескольку раз. Даже после года, проведенного среди разных групп СКАА, Сейзит все еще удивлялся их бедности. Во всей деревне не нашлось кусочка мела, не говоря уже о чернилах и бумаге. Половина детей бегала по округе голышом, а единственным убежищем являлись лачуги — длинные строения с одной комнатой под залатанными крышами. У Скаа, к счастью, имелся кое-какой земледельческий инвентарь, однако и в помине не было луков или рогаток для охоты. Сейзит организовал экспедицию по сбору полезных вещей в заброшенном особняке бывшего хозяина плантации. Добыча оказалась мизерной. Тересеец предложил старейшинам деревни переселить людей на зиму в особняк, но сомневался, что они согласятся. Даже те, кто всё же рискнул туда заглянуть, боялись далеко отходить от Сейзеда. Это место напоминало о лордах, а лорды практически у любого скаа ассоциировались с болью и страданиями. Ученики продолжали рисовать каракули. Очень непросто оказалось объяснить старейшинам, почему научиться писать так важно. В конце концов все же выбрали нескольких учеников, однако Сейзед не сомневался, что исключительно из желания сделать ему приятное. Он медленно покачал головой, наблюдая за тем, как они писали, ни малейшего энтузиазма. С Каа пришли, потому что им приказали, и потому что так пожелал мастер-тиресиец, а вовсе не из-за того, что у них было настоящее желание учиться. В дни до крушения Сейзет часто пытался представить, каким станет мир без вседержителя. Думал о хранителях, которые принесут забытое знание и истины взволнованному, благодарному народу. Воображал, как будет учить по вечерам перед тёплым очагом рассказывать истории, а люди будут с жадностью слушать. Он и представить себе не мог нищую, лишённую работоспособных мужчин деревню, чьи жители слишком измотаны по вечерам, чтобы интересоваться сказками и легендами прошлого. И, конечно же, не подозревал, что вместо благодарности станет вызывать почти раздражение. Надо терпеть, строго сказал себе Сейд. Прежние мечты теперь казались ему порождением гордыни. Сотни хранителей умерли ради безопасности собранных знаний и никогда не ждали благодарности или награды. Они творили своё великое дело, оставаясь в печальной безвестности. Сейзит поднялся и принялся изучать написанное учениками. Пока успехи выглядели скромно, но всё же теперь эти СКА могли распознать буквы. Что ж, для начала сойдёт. Кивком Сейзит дал знать, Что на сегодня урок закончен, и можно расходиться по домам. Ученики с поклоном разошлись. Тересис вышел следом и только тут заметил, насколько стемнело. Оказывается, он задержал их допоздна. Расстроенный, Сезит медленно шагал между похожими на холмы лачугами. Он по-прежнему носил покрытые разноцветными узорами в форме буквы V одежды слуги и снова вдел в уши несколько сережек. Старые привычки являлись символом угнетения, но они, по крайней мере, были знакомы. Интересно, как будут одеваться будущие поколения тересийцев. Станет ли образ жизни, навязанный им вседержителем, неотъемлемой частью их культуры? На краю деревни священник приостановился. Тропа вела в заполненную чёрной землёй и пересечённую коричневыми лозами и кустарником южную долину. Никаких туманов, конечно. Туманы приходили только по ночам. Истории, которые слышал тересиец, не могли быть правдой. То, что он видел, Разумеется, оказалось случайностью. Допусть да даже и не случайностью, какая разница? Он не обязан расследовать каждое явление. Теперь после крушения Сэйд должен распространять знания, а не тратить время в погоне за глупыми байками. Хранители больше не были исследователями, они стали учителями. Сэйд внёс в себя тысячи книг: информацию о земледелии, санитарии, управлении, медицине, и всё это требовалось СКА. Так решил Синод. И всё же глубоко в душе Сейзит чувствовал себя виноватым. Крестьянам необходимо его знание, и он горячо желал помочь им. Однако Тересиц казалось, будто он что-то упускает. Всидержитель умер, но история, похоже, не закончилась. Неужели он Сейзит что-то проглядел? Что-то более существенное, чем сам вседержитель, слишком огромное и масштабное, чтобы заметить? Или я просто хочу, чтобы было что-то ещё? Большую часть своей зрелой жизни Я сопротивлялся, рисковал, безумствовал с точки зрения остальных хранителей. Я не смог довольствоваться содействием. Мне представлялось необходимым принять участие в восстании. Несмотря на успех, последнего собратья Сейзида так ему и не простили. Вин и остальные считали Сейзида смирным, однако по сравнению с другими хранителями он казался просто бунтарем. Безрассудный дурак, недостойный доверия, который своим нетерпением представлял угрозу для всего ордена. Ирухимики верили, что их долг ждать того дня, когда уйдёт вседержитель. Их ведь слишком мало, чтобы рисковать, принимая участие в открытом бунте. Саезет же поступил по-своему, а теперь ему притекла мирная жизнь учителя. Действительно ли он подозревал, будто люди по-прежнему в опасности, или просто не мог смириться, что оказался на обочине? Мастер Тересиец, в голосе явно прозвучал ужас. Саезет повернулся, Ещё одна смерть в тумане. Было жутко от того, что остальные иска оставались в своих лочугах. Несколько дверей скрипнули, но никто не выбежал в тревоге или хотя бы из любопытства, когда кричавшая женщина бросилась к Сейзиду. Плотного телосложения, средних лет, одна из тех, кто работал в поле. Пока она приближалась, Сейзид проверил свои резервы, хранившая силу пьютерная метапамять и очень маленькое стальное кольцо со скоростью Как жаль, что он не надел сегодня ещё хоть несколько браслетов. Мастер Тересиец. Женщина с трудом перевела дыхание. Ох, он вернулся. Он пришёл за нами. Кто? Человек, который умер в тумане? Нет, мастер Тересиец. Вседержитель. Он стоял на краю деревни. Уже темнело, и женщина, позвавшая Сезида, в страхе забилась в свою лачугу. Сезид мог только гадать, что чувствовали бедные крестьяне. С одной стороны, ужас перед ночью и туманами, с другой новая опасность, подстерегавшая сейчас снаружи. Картина казалась и впрямь зловещей. Незнакомец, почти такой же рослый, как Сезет, весь в чёрном, ждал посреди дороги. У него была наголо обритое голова, а все украшения состояли, если, конечно, можно так выразиться, из пронзавших глаза массивных железных штырей. Не вседержитель Всего лишь стальной инквизитор. Сейзид по-прежнему не понимал, как эти создания могли оставаться в живых. Штыри, ровно такой толщины, чтобы заполнить глазницы, заострёнными концами выпирали из задней части черепа. И что самое странное, из ран не текла кровь. К счастью, с этим инквизитором Сейзид был знаком. "Марш", позвал он негромко. Вокруг уже начал собираться туман. Тебя очень трудно выследить, Тересиец. Откликнулся Марш, и звук его голоса потряс Сезида. Голос ощутимо изменился, стал более скрипучим, более жёстким, словно у человека, страдающего кашлем. Впрочем, подобные голоса были у всех инквизиторов, которых доводилось слышать хранителю. Выследить? переспросил Тересиец. Вот уж не думал, что кому-нибудь понадобится меня искать. Не имеет значения. отрезал Марш, поворачиваясь лицом к югу. Мне понадобилось. Пойдёшь со мной. Что? Нахмурился Сезит. У меня тут дела, Марш. Неважно. Вновь обратил на Тересицы слепой взгляд инквизитор. Не только голос, а и сам он изменился с момента нашей последней встречи, или мне это только кажется? С невольным содроганием подумал Сезит, однако виду не подал. Что происходит, Марш? Обитель Сиран опустела. Обитель была крепостью братства на юге, местом, куда инквизиторы и высокие поручители церкви все держители удалились после крушения. Опустела? поразился Сезит. По-моему, это невозможно. Но это правда. Марш не двигался, ни единого жеста сопровождавшего слова, ни единого движения мышц лица. Я, Сезит отвернулся. Интересно, Что за сведения, что за чудеса или секреты хранятся в библиотеках обители? Ты должен пойти со мной, продолжал Марш. Мне может понадобиться твоя помощь, если мои собратья вдруг нас обнаружат. Мои собратья? С каких это пор инквизиторы стали собратьями Марша? Он внедрился в их число, выполняя часть плана Кельсера по свержению последней империи. Для инквизиторов Марш был предателем, а не собратьем. Сейзит медлил. В тусклом свете профи-инквизитор оказался неестественным, сбивающим с толку, опасным. «Не будь дураком, он родной брат Кельсера», отругал себя Сейзит. Как инквизитор, Марш обладал властью в Стальном Братстве, и многие поручители прислушивались к нему, несмотря на его связь с бунтовщиками. Он столько сделал для юного королевства Элленда Венчера, и, возможно, сколько еще сделает. «Собирай вещи». командовал марш. Моё место здесь, мысленно внушал себе Сезид. Я должен учить людей, а не шататься по стране, ублажая собственное честолюбие. И всё же туманы приходят днём, тихо проговорил инквизитор. Тересиец повернулся. Марш смотрел прямо на него, головки штырей, словно круглые диски, блестели в последних лучах заходящего солнца. Суверенные СКА верили, что инквизиторы способны читать мысли, но Сэйд знал, что это глупость. Инквизиторы обладали силой рождённых туманом и потому могли влиять на эмоции людей, но читать мысли не умели. "Почему ты это сказал?" спросил Сэйд. "Потому что это правда. Ничего не закончилось. Ничего ещё даже и не начиналось. Все держитель был просто отсрочкой, мелкой сошкой." Теперь, когда его нет, у нас осталось мало времени. Идём со мной в обитель. Мы должны обыскать её, пока ещё есть такая возможность. Чуть помедлив, Сезид всё же кивнул. Только сначала мне нужно всё объяснить крестьянам. Думаю, к ночи мы сможем двинуться в путь. В ожидании Сезида Марш даже не шелохнулся. Так и остался стоять в темноте, окутанный клубившимся туманом.